Средства от Лисии и хандры. После возвращения на гору жизнь господина с горы стала невыносима. Лис с горы ни на минуту не оставлял его в покое. До занятий совместной лиси и культивации еще не дошло. Лис с горы вбивал в него, иногда в буквальном смысле, переходя на лапоприкладство. Все то, что лисы должны знать интуитивно с самого первого дня своей жизни. Много из этого для человека было неприемлемым, но для лис в порядке вещей. У лис было принято кусаться. Лис-якусь за провинность. Лис-якусь в награду. Господин с горы не понимал, чем они отличаются. Все одинаково больно, но остальные лисы могли безошибочно определить природу покуса. Недопесок, например, очень гордился шрамом от укуса, которым его наградил лис с горы, когда чернобурка однажды попалась ему под горячую лапу. Лис с горы вообще часто кусался. Руки и бока у господина с горы всегда были покрыты свежими ранками а вылизывание шерсти зачастую в неподобающих местах. Натуральная скверна. Лисы ничего такого в этом не видели и вылизывались регулярно, да еще и друг друга вылизывали. Это называлось лисица. Господин с горы использовал для естественных нужд пучок травы, а когда лис с горы пытался его лизнуть или, скажем, зубами выбрать несуществующих блох из его хвоста, то его передергивало, и он огрызался, за что нередко получал очередной лисья кусь. Если говорить о впечатлениях, то физически господин с горы не чувствовал отвращения или отторжения. Физически, да, он привык, что его жизнь наполнена скверной. Он все еще считал это скверной. Однако, если говорить о восприятии души, был бы он человеком, у него давно бы наступило искажение Отцы. Но он все еще не понимал, что возмущение Отцы происходит лишь потому, что он себя накручивает. «Скверно в твоей голове», – сказал ему лист с горы. Лисы на хулишань разумеется, знали, что лис с горы учит куцехвоста лисе и культивации. Не всем нравилось такое особенное внимание, но господину с горы досталось лишь от девчонки лисы, она расцарапала ему лицо. Лис с горы страшно разозлился и устроил ей такую выволочку, что шерсть клочками полетела во все стороны. Царапины на лице не худшее, что с ним происходило. Господин с горы воспринял это равнодушно, хотя в прежней жизни очень бережно и трепетно относился к собственному лицу. Вот если бы пострадал его хвост Я все больше превращаюсь в лиса, апатично подумал он. То, что лис с горы принимает в нем столько участия, господин с горы воспринимал однозначно Это лишь потому, что у него лицо у мина, человека, который был дорог лису с горы, а было бы у него другое лицо, лис с горы бы на него и не взглянул. Но он не совсем понимал, отчего эта мысль ему неприятна. Будто и мысль о том, что он некогда был умином ему неприятна. Или о том, что это умин нравился лису с горы. «А вот интересно», — невольно подумал господин с горы, «когда Хувея осквернил меня в первый раз, что произошло бы, если бы у меня не случился духовный всплеск?» И еще подумал, что же должно случиться, чтобы духовный всплеск произошел в лисьем обличье? Со мной ужас, что творится. А лисье пламя не выплескивается. Бывает ли вообще духовные всплески у лисьих демонов? Он набрался смелости и спросил об этом у лиса с горы. «Духовный всплеск?» – переспросил лис с горы, задумался ненадолго, потом засмеялся, ничего не объясняя, и спустя продолжительное время сказал. «А ты не заметил, когда он у тебя случился?» «У меня?» – поразился господин с горы. «Видишь ли?» «Если его демона разозлить настолько, что лисье пламя станет белым, как фарфор, у него отрастет лишний хвост, если, разумеется, у него не максимальное количество хвостов». Тут же оговорился лис с горы. «У тебя разом два отросло. Как же ты, должно быть, разозлился?» «Эй, Фейцинь, что с твоей челюстью?» – удивленно добавил он. Господин с горы вспомнил, что хвосты у него отросли, когда он рассердился на девчонку-лису испортившую осенние листки с его стихами. Значит, тогда у него случился духовный всплеск? Но с раскрытым ртом он застыл вовсе не поэтому. Что же это получается? С ним такое, по милости, лиса с горы происходит, а выходит, он и не сердится. Или что, для него теперь, как для лисьего демона, это в порядке вещей? Господин с горы после этого открытия впал в депрессию и забился в угол на несколько дней. «Что? Опять?» Поразился лис с горы, когда недопесок ему донёс. Недопесок в этот раз предположений не строил, помня о том, как лис с горы прогнал его в шею, когда он заикнулся насчёт человечьей линьки. По крайней мере, вслух. «Может, он лисят принести готовиться?» Подумал недопесок, вспомнив, что его мать-лиса всегда забивалась в самый дальний угол норы, когда приходило время появиться его братьям и сестрам. «Потому и шерсть сначала с поза выдирал, чтобы выстлать нору пухом». Страшно даже подумать, что бы лис с горы с ним сделал, если бы недопесок высказал эту мысль вслух. Лис с горы покусал коготь на большом пальце, размышляя. Потом глаза его вспыхнули, он щелкнул недопеска по носу, тот схватился лапами за морду. Лисьи носы были очень чувствительны. Но благоговение не растерял, потому что и этот щелчок был знаком расположения. Лис с горы потянулся, похрустил суставами. «Что лучше всего помогает при лисе и хандре, недопесок?» «Куриные косточки», – подумав, выпалил недопесок. «Когда они хрустят на зубах, сердце так и радуется». Лис с горы фыркнул. «Кто о чем, а недопесок и идея. Самое время спуститься с горы, вот я о чем. От лисы и хандры нужна хорошая встряска. А у него сплошные глупости в голове». «Скверно», – передразнил он ехидно. Недопесок угодливо завилял хвостом, но лис с горы его с собой не взял. Лис с горы пришел в дом господина с горы, окинул его скептическим взглядом и убедился, что лисья хандра в самом разгаре. «Да...» – протянул он, хватая господина с горы за воротник и поднимая на ноги. «Это уже входит в привычку». Он хорошенько встряхнул господина с горы, и тот ошарашенный обнаружил, что превратился в лиса и теперь висит как тряпка в руке лиса с горы, который держит его за шиворот. Господин с горы сделал над собой усилие, но принять облик лиса оборотня не смог. Силы будто разом его покинули. «Что ты со мной сделал?» – тявкнул он с надрывом. «Я твой хозяин», – сказал лис с горы, – «и мне решать, какая личина у тебя будет». «Кто чей хозяин?» – зарычал господин с горы, дрыгая всеми четырьмя лапами в воздухе. «Я хозяин этой земли. Я хозяин всех лис на хулишань. Значит, я хозяин и тебя» сказал лис с горы еще раз, хорошенько его встряхнув. Господину с горы показалось, что шкура на загривке у него отделяется и вот-вот сползет, оставив его ободранным. Ему несколько это не понравилось, а еще меньше понравилось то, что лис с горы стал спускаться с хулишань, держа его на вытянутой руке, точно в любой момент готов был вышвырнуть. «Куда ты меня тащишь?» – затяв колон. «Собираюсь тебя выгулять!» – хохотнул лис с горы выгулять.